Глава 22. Орднунг. Продолжение. Вильнера Феликс знала. Это был высокий, пузатый немец с голландскими корнями. Он был агентом одной из голландских торговых компаний Амстердама. Отличался громогласностью, пронырливостью, изворотливостью. И это несмотря на то, что был огромен, как бочка из-под вина. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Об этом он и предупреждал имамбу. Естественно, можно было плюнуть на всё и кинуть, что называется, чёрно-задого деятеля на деньги. Но тогда какой бы был в этом смысл? Так дела не делаются, и деньги не зарабатываются, а особенно большие. А то, что здесь пахнет большими деньгами, и не просто большими, а очень большими, Феликс чувствовал шестым, седьмым и двадцать первым чувством, причём наверняка. Кроме этого, ему был интересен сам негритянский вождь и та информация, которую он в обычном разговоре выдал на годы вперёд. В частности, он спросил про пулемёт Максима. Феликс не знал подобного оружия. Термин «машинган» он слышал, но случайно мимоходом, и ничего не мог об этом сказать. И теперь надо было наводить об этом справки. Тем более, что удивительный чёрный змей поведал ему не только об этом, а ещё о том, что есть не только пулемёт на колёсиках, а и переносной в виде трубы с прикладом, и приставленным к ней сверху диском наподобие круглой сковороды без ручки. И даже фамилию назвал его изобретателя, Льюис. Но где, как и что, назвать отказался. Не всё могут духи нашептать, даже Унгану, даже говорящему по-русски. «Удивительное рядом, но нам оно запрещено». Так что никто никого кидать не собирался, а у Феликса, помимо дворянской офицерской чести, была и честь перед порученным ему делом. И пусть это дело происходило всего лишь от мелкого повелителя чёрных дикарей, зато оно имело такие масштабы и перспективы, что впору было задуматься и забросить военную службу. Но тогда бы он лишился источника информации, небольших рычагов давления и некоторого положения в обществе. Нет, волняться с вермахта было пока ещё рано. Как бы там ни было, надо было крутиться. Сообщение об алмазах ушло вместе с клипером стриж в Нью-Йорк. И теперь можно было заняться другими делами и ждать. вернувшись от губернатора камеруна феликс стал решать накопившиеся за время его отсутствия дела а их накопилось немало так прошел день второй и третий на четвертый день его нашел вышеупомянутый вильнер который временно отсутствовал в дуале разговор вышел незамысловатый но логичный в общих чертах он уже знал о проблеме и предложил свои услуги как посредника в этом деликатном деле Узнав, что Феликс продал снятые с вооружения немецкие винтовки «Маузер», он не то чтобы огорчился, а скорее обрадовался. Склады были полны этим оружием, а новый завод «Маузера» в Бельгии отлично мог справиться с прикрытием, произведя сотню-две старых винтовок для нужд, скажем, португальцев в Бразилии, где очень много диких обезьян. Схема нарисовалась такая. «Вильнер» отправляется в Европу с Аказией, прахтует там любое португальское судно, идущее транзитом в Анголу, с заходом в порт сан что на островах Сан-Таме и Принципе, недалеко от побережья Камеруна, грузит на борт этого судна оружие, выкупленное со складов Германии, Бельгии и прочих стран, которые уже сняли его с вооружения. Там же приобретает к нему патроны и везёт всё сюда, под предлогом снабжения диких обезьян... пардон, <кхм> аборигенов в Бразилии или Анголе. Но документы, соответственно, все оформляются на Бразилию, ну и так далее. Всё это было реально. Нереально было только то, что необходима была предоплата, и деньги на то, чтобы давать взятки таможенникам и портовым чиновникам. Но и так по мелочи. А вот денег как раз у Феликса и не было. Точнее были, но не в таких количествах и свои. Оставалось продать алмазы и плыть навстречу с мамбой, в надежде на очередную порцию алмазов, которые можно было выгодно и дорого продать. А будут ли они у него, это был вопрос. Обговорив общую схему приобретения оружия, они расстались, договорившись о системе взаимной связи и крепко пожав друг другу руки, разошлись. Феликс ждал корабль со старым евреем, а пока решил проверить действие эликсира для потенции, отданного ему мамбой. Этот амек был более чем прозрачен, и хотя Феликс не страдал подобным недугом, знал несколько историй про старых лавеласов и дон-жуанов, что отдали бы любые деньги, чтобы вновь почувствовать себя молодыми. Эликсир надо было проверить. У мамбы был серьёзный авторитет опытного отравителя, отчего Феликсу не хотелось проверять эликсир на себе, и он стал искать жертву. Жертва неожиданно оказалась буквально под носом. В её роли пристал старый Гога, уже довольно давно грустно смотревший на дородную кухарку, трясущую всеми своими едва прикрытыми телесами при приготовлении пищи. Была ещё и худющая, как противоположность кухарке, служанка, но та не привлекала к себе столько внимания, как кухарка. Феликс подозвал к себе старого воина и, показав ему заветный эликсир, поинтересовался, всё ли у него в порядке по мужской части. Ожидание его не обмануло, и проблема была, с каждым прожитым месяцем она всё больше усугублялась, причиняя невыносимые страдания старому негру. Узнав, что у хозяина есть чудодейственный эликсир, полученный из рук сильного онгана где-то в глубинах Африки, он тут же согласился, нисколько не сомневаясь, в положительном результате. Удивившись такой реакции и Вере, Феликс осторожно капнул из заветной бутылочки в поставленную чашку с водой. Мамба, правда, предупреждала, что достаточно одной капли на большой кувшин с водой. Но для верного результата Феликс решил подстраховаться и развел одну каплю на двухсотграммовую чашку с водой. Старый Гога, не задумываясь, взял заветную чашку обеими руками и в один миг осушил ее. Чудо не случилось, и старый боевой товарищ не встал по стойке смирно. Ну да никто и не ожидал чуда. Пожав плечами, Феликс ушел по делам в порт. Вернулся он уже вечером и, подходя к дому, услышал душераздирающие крики. Схватив револьвер, он взвёл курок и приготовился защищать своё имущество, но стрелять не пришлось. Во дворе его дома стоял совершенно голый Гогга и, потрясая своим торчащим копьём, орал ликуя, а в дверном проёме стояла едва одетая кухарка и плакала, утирая слёзы с лица. Из-за её плеча выглядывала не менее заплаканная служанка, тоже утиравшая слёзы, но, ну, наверное, по другому поводу. Гога, не обращая внимания на шарашенного хозяина, натянул на свои чересла короткие холщовые штаны и убежал навстречу приключениям, уже использовав все свои возможности на женской прислуге в полной мере. Всю ночь его не было, явился он уже днём, и, упав на колени перед разъяренным Феликсом, стал целовать его запыленные сапоги, умоляя понять и простить. Действие эликсира закончилось, а впечатление у старого Гоги осталось на всю оставшуюся жизнь. В очередной раз мамба не обманул его, а значит, появлялся ещё один источник дохода. И куда то алмазам, в пору было становиться аптекарем и покупать лавку для торговли амулетами, масками и приворотным зельем. Хотя, почему бы и нет? Знавал он, что бы одного такого проходимца, что не прочь был подзаработать таким образом. Но вот как с него потом получать деньги в полном объёме это был вопрос. Ну да ладно, поживём увидим. На седьмой день ожидания в Дуалу приплыла ласточка. и с борта сошёл Мойша, старший сын старого еврея гранчика и торговца драгоценностями, которого и ждал Феликс. Встретились они не сразу и не у него, а в большой деревне, расположенной на реке Дебамби, километров 15 от Дуалы, где были разбиты плантации сельскохозяйственных культур и где Феликс имел небольшую долю от их продажи. В одном из домов, расположенных в этой деревне, они и встретились, добравшись туда разными путями. Феликс был один, не считая десятка работяг, что крутились вокруг большой хижины и делали непонятно что, но самым сосредоточенным видом. При этом у каждого, под импровизированной туникой, накинутой сверху на голое тело, был припрятан солидной длины нож, и несколько копий лежали в разных углах двора, присыпанные пылью и мусором. Все эти люди были должники Феликса и с радостью согласились подстраховать его в авантюре. Мойша прибыл в окружении ковбоев, не настоящих, конечно, но очень на них похожих. Шляпы на их головах были, во всяком случае, по канону, ширкополые и большие, а револьверы, свисающие по обеим сторонам бёдер, были самые настоящие смиты-вессоны, так же, как и короткие кавалерийские карабины за их плечами. Охранников было трое, ну и сам Мойша, скромный, болезненного вида юноша, но уже умевший распоряжаться огромными деньгами. А его взгляд, совсем не юношеский, только подтверждал очевидное. Алмазы во все времена стоили недёшево, а уж обработанные и превратившиеся в бриллианты в разы дороже. Тогда ещё не существовало алмазной биржи, как и крупных алмазодобывающих фирм. В Набибии и ЮАР алмазы буквально валялись под ногами, но к этому времени их находили буквально эпизодически и совершенно случайно. Поэтому и цена на них была поинтереснее, чем в нынешнее время. Мойша торговался как настоящий еврей, сбивая цену на товар не хуже своего папаша. Феликс вытащил заветный мешочек и высыпал на стол наиболее мелкие из алмазов. Поторговавшись, он уступил, сделав подсечку на жадность молодому еврею. Тот с опаской, но всё же заглотил её. Дальше пошла партия более крупных и чистых алмазов. Здесь было сложнее. Наличные деньги Мойша отдал за предыдущие алмазы, и сейчас пошли в ход векселя. Векселя, слову сказать, бывают разные, так же, как и банки. Поначалу молодой еврей затеял грязную игру желая расплатиться векселями банка, находившегося на грани банкротства. Феликс же за годы жизни обзавёлся немалым жизненным опытом и пару раз погорел на подобном, так и не вернув себе половину честно заработанной прибыли. Вращаясь в кругах авантюристов и моральных отщепенцев, а также людей с низкой социальной ответственностью, бархатными голосами и уголовным прошлым, он всё для себя понял и не доверял никому. Давно он уже стал отличать порядочных от непорядочных, честных от лживых, фанатиков, от истинно верующих, ну и так далее. В общем, он посоветовал Мойше подарить эти векселя своим охранникам. Вот они-то обрадуются. Скривившись, молодой еврей начал выписывать векселя уважаемых и известных банков. Всё равно он был в огромной прибыли в результате сделки. Под конец торга Феликс выложил на стол свой последний козырь. И два крупных алмаза заиграли всеми цветами радуги в свете луча солнца, бившего из дверного проёма, и помогавшего Мойше оценивать предложенное. Если до этого у молодого еврея были аргументы и козыри, чтобы завершить на этом дальнейшее сотрудничество, то все они были биты двумя скромными картами под названием «прибыль» и «перспективы». Козыри под названием «жадность», «скупость», «жажда сиюминутной наживы», «предательство ради денег» были сброшены со стола в виртуальную мусорную корзину. Два неровных кусочка кристалла графита, прошедших миллионоградусную закалку, ненавязчиво напоминали о себе и о том, что понятие «выгода» — весьма аморфное понятие. Сейчас это была сей минутная выгода по тысячу процентов, но деньги имеют свойство заканчиваться, а жизнь, тем не менее, продолжается. «Откуда они у вас, Феликс?» «Оттуда же откуда и все остальные. И да, я забыл сказать, что это подарок». «Просто подарок?» «Да, просто царский подарок. От чернокожего вождя за оказание неких услуг». Моиша сначала усмехнулся, а потом медленно покачал головой, не отводя взгляда от заманчивых кристаллов. «И вы не попытались убить обладателя этих кристаллов, чтобы найти у него ещё, либо просто отнять остальные?» «Уважаемый Моиша, мы ведь не в Америке, мы в Африке, но ну, убью я его, но ну, отниму то, что найду, а что потом? Кто будет искать их в Африке? Кто сможет туда дойти?» а запугать, убить, украсть, взять заложники?» «Возможно, возможно, это можно было бы сделать с кем-то другим. Но вот тот деятель, называющий себя команданта, не тот фрукт, который можно было бы безнаказанно сожрать. Нет, сожрать-то вы его сожрёте, вот только потом получите отравление всего организма и несварение желудка. Вы меня понимаете? А потом, зачем? Он мне подарил, подарил эти два алмаза и попросил о помощи, обещав расплатиться ими же». И я почему-то ему верю. Давайте делать с вами бизнес, а не заниматься разбоем и рэкетом. Это намного выгоднее, уважаемый Мойше. И для этого есть определенные перспективы. Нет, если вы, конечно, готовы отправиться в экспедицию навстречу приключениям вместе со своими ковбоями, то флаг вам в руки и попутный ветер в парус. Но видите ли, есть такие неприятности, как муха-цеце, тропическая лихорадка, малярия, экземы и прочие в виде плюющейся ядом кобры и леопардов. Вы готовы всё это преодолеть, чтобы попасть в своё Эльдорадо и выжить при этом? Я нет. Мозг молодого еврея начал лихорадочно обрабатывать полученную информацию. Лишь его руки подрагивали, лёжа на коленях, и выдавая тот мозговой штурм, который сейчас творился в его голове, цифры, цифры, цифры полученных и утраченных прибылей крутились в его уставившуюся в одну точку в глазах. Сейчас Мойша напоминал Скруджа Макдака из одноимённого американского мультфильма. Наконец, дебет с кредитом сошлись, и мозг выдал положительный ответ на полученный запрос. Как ни странно, но его мозг подтвердил мнение Феликса, высчитав возможные прибыли и перспективы дальнейшего сотрудничества. «Сколько вы хотите за эти два прекрасных камня?» Феликс назвал сумму. Мойша, не торгуясь, снова достал вексельную книжку. и выписал аккуратным круглым почерком требуемую сумму, после чего отдал заполненный вексель Феликсу. «Что хочет наш стабженец в оплату алмазов?» «Он? Да ничего, сущий пустяк. Оружие, но много. Если вы готовы предоставить предоплату натурой...» «Готовы». Перебил его Мойша. «Сколько? Какого? В какой срок?» «Вот это уже деловой разговор», добавил от себя немного эмоций в начавшийся диалог Феликс. «Мамба». «Его зовут Мамба?» «Да, его зовут Ван по прозвищу Мамба. Ему нужны винтовки и пулемёты». Сказал, что пулемёты Максима. И ещё сказал, что есть изобретатель по фамилии Льюис, который ещё не оформил патент на своё изобретение. «Ясно», — кивнул головой Мойша на эти слова. «Найдём, поможем, купим». «Да», — внезапно спохватился он. А откуда этот негр знает про пулемёты? И тем более про какого-то Льюиса?» Феликс закатил глаза к потолку и развёл руками в недоумении. «Он Унган, и это всё, что я о нём знаю. А ещё он прекрасно разбирается в технике и, думаю, что может предвидеть будущее. Это Африка, здесь всё возможно. Кстати, он мне передал одно зелье, которое я уже испробовал на своей прислуге. Не хотите ли попробовать?» «Что за зелье?» «Так, потенцию поднимает». «Сказки?» «Да нет, я сам так думал». Но то, что выдал старый негр, выпивший его, говорит об обратном. «Хорошо, давайте попробуем». Равнодушно пожал плечами Мойша. «Но глазки-то загорелись, загорелись». «Ну-ну», — усмехнулся про себя Феликс. «Попробуй». «Только одну каплю этого эликсира нужно разводить на целый кувшин воды». «Одну каплю на целый кувшин воды», — снова повторил он. Деньги за эликсир они договорились получить после его проверки. С этим и расстались. Феликс предусмотрительно отдал треть эликсира, а то мало ли что негритянских женщин в дуале много, но молодому парню, может, и не хватит. Последующие два дня прошли в заботах и организационных вопросах. Поразмыслив, Феликс решил отдать полученный от молодого еврея вексель за подарочные алмазы Вильнеру. Тех денег, что были прописаны там, с лихвой должно было хватить для закупки небольшой пробной партии списанных винтовок в количестве 500 штук вместе с большим запасом патронов к ним. На третий день к Феликсу пришёл помощник капитана Ласточки и, вручив ему чек на круглую сумму, попросил выдать весь запас эликсира, в счёт долга. Пожав плечами, тот согласился и отдал плотно закупоренную тыквенную кубышку. Про себя же подумал, что если дело пойдёт и снадобье окажется сильным, то благодарные мужчины не только купит всю жидкость, но и съедят саму кубышку, благо она съедобная, хоть и сухая. И это ещё один источник доходов, и как бы не больше, чем алмазы. Старики завсегда богаче молодёжи, а вот возможности уже не те. Плюс насыщенная жизнь, полное приключение излишевств. Накладывает свой отпечаток, так что сбыт подобного будет всегда и во все времена, а там, глядишь, и женщины подтянутся. Но тут сложнее, им приворотное зелье подавай, а мам бы о нём что-то не заикался. Вильнир уехал, пообещав всё постряпать в течение месяца. Как раз тогда подходил срок отплывать навстречу с чернокожим вождём, и американцы, может, что подкинут. Вот только встреча грозила не состояться. Изначально Феликс договорился встретиться на реке Уэлли, но где именно не сказал, поскольку и сам не знал. Примерные карты у него были, как была похожая карта и у мамбы, полученная от англичанина, путешествующего в Южном Судане. Но одно дело карта, а другое реальная местность. Раньше он бы только обрадовался, имея возможность кинуть на деньги местного царька, Но сейчас фортуна повернулась к нему лицом, и он не собирался поворачиваться к ней затылком. Единственным ориентиром встречи должна была послужить большая вышка на берегу реки, куда бы смог доплыть фон Штубба. Но, значит, вышка будет такой, что даже слепой сможет её найти. Обдумав сей момент, он успокоился и занялся повседневными делами, от которых никак не уйти. Но уже не переживая за свою честь мундира.